Глава 29. Теперь, когда пакет, вынутый из ларца, был развернут, перед ними стопкой лежали несколько кусков ткани и кожаный мешочек. Скорняков взял сигарету, закурил и отошел, а Гридин наклонился и стал внимательно рассматривать все обнаруженное, не прикасаясь ни к чему. Рассматривал долго, потом сел в кресло и тоже закурил. «Все выполнено на ткани», которая, судя по внешним признакам, довольно хорошо сохранилась, так что можно рискнуть. Да, кивнул Скорняков. Вот докурю и... Но не докурил, даже не договорил. Ткнул сигарету в пепельницу, подошел к столу, наклонился и стал так же внимательно, как недавно Гридин, осматривать содержимое. Потом кивнул. Да, пожалуй, вы правы, ткань в хорошем состоянии, но не станем рисковать. Он отошел к шкафу и начал что-то искать. Потом, выбрав пинцет, вернулся к столу и осторожно уцепил кусок ткани, лежавшей сверху. Движения его были медленными, осторожными. Поколдовав несколько минут, аккуратно разложил все. Прошу лицезреть. Салфетка с золотым шитьем, в которую все было завернуто, теперь лежала одиноко, а без герба и надписи, которые теперь были повернуты к поверхности стола, она уже не казалась такой загадочной. Внимание переключилось на те четыре куска ткани, которые развернул с корняков, и кожаный мешочек, который поверху был прошит толстым шнуром того же синего цвета, что и расшитая салфетка. Три куска ткани неопределенного цвета, что-то между серым и желтым, представляли собой прямоугольники, покрытые знаками, нанесенными, скорее, какой-то краской, но, может быть, и вытравленными. Четвертый, чуть больше остальных, видимо, когда-то был таким же прямоугольником, от которого позднее отрезали примерно четверть. Узор на нем был вышит, видимо, бисером или чем-то подобным. Воронов навес над столом, переводя взгляд от одного фрагмента к другому, а Гридин, постояв сбоку, сказал безапелляционно «Три куска». Зашифрованное сообщение, а четвертый — карта. «Карта?» — покосился на него Скорняков. «С чего вы взяли?» — Гридин ответил. «Будто о чем-то совершенно очевидном. Если с него всю эту лепоту срезать, то картина станет проще. Вот представьте». «Представили?» Скорняков молча рассматривал ткань, потом удивленно кивнул. «Вы, скорее всего, правы». Гридин выбил пепел из трубки. Повернулся так, что все трое стояли лицом друг к другу. «Давайте определим приоритеты», — предложил он. «Задач много, но главных две, поэтому нам придется разделить усилия. Ты, Алексей, делай, что хочешь, но разматывай убийство Овсяниковых. И имей в виду, что речь идет не только о них. Если лорец нашел овсянников, и он был когда-то у него...» Он посмотрел на Скорнякова, тот кивком подтвердил. И Игридин продолжил, «Если Ларец был у Овсяниковых, значит, тот, кто его ищет и не нашел, продолжит поиски. Сами понимаете, что следующий кандидат — Михаил Иванович, а если рядом с ним все время будем мы, то и мы в зоне опасности. Чем быстрее ты, Алексей, найдешь тех, кто натворил все в доме Овсяниковых, тем скорее мы вздохнем свободно, а... Простите, Павел Алексеевич, перебил Скорняков, «Мне придется...» на некоторое время отвлечься, чтобы отправить тему куда-нибудь подальше. Но это нас никак не отвлечет, она сама все устроит. Если мы все вместе ее повезем, это моментально станет известно. Так что... Да, я об этом хотел просить, — ответил Гридин. Вплотную заниматься теми поисками, которые вел Иван Герасимович, предстоит именно вам. Значит, по тому же следу придут и к вам, а это, сами понимаете. Должен предупредить что противостоять серьезной опасности я не смогу». «С виноватым видом», — признался Скорняков, — «это я к тому, что вы предложили разделиться». «Это я сказал о разделении по направлениям деятельности, о приоритетах, а не о разделении, так сказать, физическом», — пояснил Гридин. «Нам надо быть всем вместе, иначе хана. Просто Алексей будет ломать голову по своей части, вы по своей, а я буду вас объединять» так сказать, организатор и вдохновитель. А разлучаться нам нельзя. Скорняков на миг задумался, потом сказал решительно. «В таком случае я схожу к Эмми, пусть готовится в путь. Ну а мы с тобой попробуем мозгами поворочить». Обернулся Гридин к Алексею. «Давай. С чего начнем?» «Как с чего?» — воскликнул Гридин. «С твоей подруги, конечно. Она ведь тебя сюда приволокла». «Она». «А потом, куда она подевалась? Почему?» Алексей смутился. «Дядь Паш, Ирма, женщина свободная. Встретил тут какого-то парня. Первая любовь, первая драма. Ну и брось, Алексей. Дурака нашел. Свободная любовь вспыхнула», — передразнил Гридин. «Как тебе в голову пришлось сюда поехать?» «Да ты понимаешь». По коридру послышались шаги Скорнякова, и Гридин перебил. Его рано пугать. «А ты подумай вот о чем». «Мне вся эта история напоминает начало моей эпопеи в любяшке В каком смысле, удивился Воронов. Но тут дверь кабинета отворилась, и вошел Скорняков, поэтому Гридин смог сказать немного. А ты вспоминай и сопоставляй. Вспоминай и сопоставляй. Скорняков решил, видимо, что Гридин проводит нечто подобное инструктажу, и подхватил Я сейчас, пока эму провожал. Как провожал? удивился Гридин. Так как и договаривались, не менее удивленно ответил Скорняков. Она уже ушла. Извините, не прощаясь, по-английски. Гридин махнул рукой. — Ладно, что теперь? — Вот именно, — согласился Скорняков и продолжил. Так вот, стал вспоминать и сопоставлять, и выясняется, что о находке Ивана, точнее, о находках, да и о самих его изысканиях, я знал совсем мало. Он рассказывал только о самом важном, и рассказу, можно сказать, конспективно, вкратце. А я и не выспрашивал, Надеюсь, что прозвучит когда-то его подробный рассказ уже обо всем, что сделано. Надеялся, признаюсь, что он и меня как-то привлечет, и знания мои использует, и мнения моего спросит. Но вот...» Скорняков замолчал, отвернулся, потом махнул рукой. «Да ладно, что теперь? Важнее другое, если уж мы сейчас хотим понять, кто и почему убил Ивана и его жену. И вот что я вам скажу, друзья мои». Ответ мы найдем где-то на стыке наших с ним интересов. А точнее... Нашел, наконец-то, Гридин возможность прервать красноречие хозяина дома. Что за стык? Пока не могу сказать точно, но чувствую, что ответ где-то поблизости. Я на него, можно сказать, смотрю, но еще не вижу. Кстати, вы были правы, вышитая карта и вправду показывает какую-то знакомую местность. Но и ее пока не могу узнать но узнаю непременно. Для того и стараемся, — хотел завершить эту часть разговора Гридин. Но Скорняков не все еще сказал. «А что, Павел Алексеевич, есть ли эти ваши Хюенберги лишь название, а не имя рода?» Гридин посмотрел внимательно. «Почему вы так решили? Еще ничего я не решил, а только спросил», — возразил Скорняков. «Но сами посудите». «Основатель возникает ниоткуда, никаких родственных связей у него нет, а род, как вы рассказывали, крепнет и цветет, то есть откуда-то берутся резервы, а потом исчезает, так? Но ведь исчезает он только по версии, которая стала известна вам, не так ли?» «Вы почти буквально повторяете мои размышления и сомнения», — признался Гридин. «Конечно, вы правы. Я рассказ об этом получил из единственного источника — который к тому же и не смог проверить толком. Скажу больше. Уже после выздоровления я пытался что-то найти, но тщетно. Ни Хюенбергов, ни их замка никто не знает. Ну, конечно, я мог беседовать только с известными специалистами, потому что мелких, так сказать, узконаправленных надо было искать очень долго, а я был уверен, что уже был участником финала. И вот что я подумал. Еда дождался паузы Скорняков. «Если в вашем Лебяжске в первой половине прошлого века и в нашей глуши века двадцать первого встречаются аналогичные артефакты, то речь ведь может идти не о семейном сообществе, а о каком-то более разветвленном объединении, а? Это о каком, например, вмешался в разговор Воронов? Масон или нечто подобное? Да, — энергично подтвердил Скорняков. Но только не масоны в их литературном виде, а что-то иное. Не исключил бы некое подобие ордена, например. «Ордена?» — все так же недоверчиво переспросил Воронов. «Иезуитов?» Гридин посмотрел на него укоризненно. «Ты, Леша, лишним себя не грузи и сарказм прибереги. Михаил Иванович сейчас говорит именно о том, о чем и я много думал. Мы ведь все эти ордена представляем по некоему образу и подобию, так сказать». Сразу представляем тамплиеров, например, или Мальтийский орден, да мало ли. А ведь это те ордена, которые по каким-то причинам публично заявили о своем существовании, понимаешь? Не совсем, признался Воронов. Ордена — это что такое? Они же в большинстве своем идут со времен крестовых походов, когда рыцарям из разных стран и разных родов надо было усиливаться, объединяться, что они и делали. И чтобы слава их объединения росла и влияние увеличилось, им нужно было свой орден делать более известным. Они ведь жили в те времена... Гридин замолчал, а Скорняков спросил. «Мы, похоже, об одном думаем». Гридин посмотрел на него и предложил. «Давайте проговаривать вслух. Начинайте». Скорее всего, верна наша с Иваном версия о некоем сотрудничестве, единстве, координации усилий, которые тут, в Сибири, возникли между сильными декабристами и сильными же поляками. «Нет-нет», — резко возразил Гридин, — «если это так и было, то не ранее первой половины XIX века, не так ли?» Скорняков даже не пытался скрыть свое разочарование. «Да, вы правы. Значит, мы с Иваном два провинциальных мудролюба, сами себя в угол загнали. Ну почему же? Ход мыслей ваш и мой» совпадают полностью. Просто орден этот возник гораздо раньше, и в Сибирь проник уже в качестве существующей структуры, понимаете? То есть декабристые поляки объединились на базе этого неизвестного нам ордена? Спросил Скорняков. Детали нам пока неведомы, но это и будет нашей задачей, Михаил Иванович. Скорняков снова замолчал. Видно было, что он увлекся какой-то новой идеей. «Но ведь тогда много проще понять всю эту историю с черным городищем!» — воскликнул он. «Видимо, это и была своего рода база этого таинственного ордена». «Возможно, база региональная, а возможно и...» «А? Так», — поддержал Гридин, — «давайте думать. Что мы знаем об этом городище? Говорите вы, вы в теме». Скорняков кивнул, замолчал ненадолго, собираясь с мыслями, потом заговорил резко, энергично... «Знаем мало. Сведения отрывочные. Возможно, что-то есть у Ивана. Кстати, мы напрасно так пренебрежительно отнеслись к его бумагам. Там ведь были дневниковые записи, а среди них непременно много интересного. Но это отступление. Лирика на будущее. Городища искали давно и продолжают искать до сего времени. Видимо, кто-то там бывал, включая Ивана, или, например, вашу очаровательную Ирму», — посмотрел он на Воронова. И Гридин тоже посмотрел на Воронова. «Я уже понял, что должен отработать этот след», — с досадой сказал Воронов. «Только вот как мы это городище ваше искать будем?» «Странный ты, Алексей», — недоуменно отметил Гридин. «Искать городище надо именно там, где его искали другие. Искали и находили, между прочим. В Балясной».